«Да я сейчас вам покажу всех животных!» — в парке воскликнул Арнольд. Карта начала зажигаться, будто рождественская елка. Одновременно вспыхивала не одна дюжина световых пятен. Каждое было снабжено своим номером. Вот где находятся в данную минуту все 238 ящеров. А с какой точностью это показано? С точностью до полутора метров. Арнольд затянулся сигаретой. «Давайте сделаем так. Вы проедетесь по парку на машине и сами убедитесь в том, что животные на своих местах точь-в-точь, -точь, как показано на карте. А как часто выясняется их местонахождение? Каждые тридцать секунд!» «Что же это впечатляет», — сказал Дженнаро. «А каким образом удается этого достичь?» «У нас по всему парку установлены датчики», — пояснил Арнольд. «Большинство из них передает информацию по проводам, а некоторые — по радио». «Естественно, датчики не могут сказать, о каком виде ящеров идет речь в том или ином случае, но у нас есть система распознавания видеообразов». «И даже если мы не смотрим на монитор, это делает за нас компьютер. Он проверяет местонахождение каждого динозавра». А компьютер никогда не ошибается. «Только когда дело касается малышей, он может их порой перепутать. Образы слишком малы, но нас это не волнует. Малыши почти всегда держатся около взрослых. Ну и потом, есть же разбивка по размерам». «А это что такое? Раз в пятнадцать минут компьютер разделяет по размерам животных всех категорий, — сказал Арнольд. Вот так». Всего животных 238. Виды, ожидаемая, обнаруженная версия. Терапозавры 2, 2, 4 и 1 десятая. Майязавры 21, 21, 3, 3 десятых. Стегозавры 4, 4, 3 и 9 десятых. Трицератопсы 8-8, 3 и 1 десятая. Прокомсогнатусы 49, 49, 3 и 9 десятых. Отнелии 16, 16, 3 и 1 десятая. Велоцирапторы 8,8,3. 3. Апатозавры 17, 17, 3 и 1 десятая. Гадрозавры 11, 11, 3,1. Дилофозавры 7, 7, 4,3. Птерозавры 6, 6, 4,3. Гипсилофодонты 33, 33, 2,9. Эоплоцефалиды 16, 16, 4. Тиракозавры 18, 18, 3,9. Микроцераптосы 22, 22, 4,1. 1 десятая. Итого ожидаемая 238, обнаруженная 238. «То, что вы здесь видите», — продолжал Арнольд, — «это результат отдельной системы подсчета. Он не основан на системе слежения. Это как бы свежий взгляд. Основная идея состоит в том, что компьютер не может ошибиться, поскольку он сравнивает два разных способа получения информации. И если животное исчезнет, мы уже через пять минут будем об этом знать». «Понятно», — протянул Малкольм. «А это когда-нибудь подвергалось проверке?» «Ну, в некотором смысле, да», — сказал Арнольд. «У нас погибло несколько животных. От неллия запуталась в ветвях дерева и погибла от удушья. Один из стегозавров умер от желудочно-кишечного заболевания, которым до сих пор страдают ящеры. Гипсилофодонт». Упал и сломал себе шею. И в каждом случае, как только животное переставало двигаться, поступление цифровых данных прекращалось, и компьютер подавал сигнал тревоги. «Не позже, чем через пять минут?» «Да», — Грант сказал. «А что это за цифры в правой колонке?» «Номер версии. Самые последние ящеры — это версия...» 4.1 или 4.3. Сейчас мы собираемся приступить к производству версии 44 или 4.4. «Номер версии? Это что, программное обеспечение? Новые модификации?» «Ну, в общем, да», — кивнул Арнольд. «В каком-то смысле это можно назвать программным обеспечением. Как только мы обнаруживаем изъян в ДНК...» Ребята из лаборатории доктора Ву приступают к работе над новой версией. Идея нумеровать живые существа, словно мягкие компьютерные диски, модернизировать и подправлять их, смутила Гранта. Он даже не мог объяснить, почему. Сама эта мысль была слишком новой и смелой, однако он инстинктивно чувствовал какое-то отторжение. В конце концов, это все-таки живые существа». Арнольд, очевидно, обратил внимание на выражение его лица, потому что сказал, «Послушайте, доктор Грант, вам не следует обольщаться насчет этих тварей. Очень важно помнить, что они созданы искусственно, созданы человеком. И тут могут быть разные технические дефекты, и как только мы их обнаружим, сотрудники доктора Ву должны приступить к разработке новой версии, а нам необходимо отслеживать каждый шаг, «Уже имеющиеся версии». «Да-да, конечно», — нетерпеливо воскликнул Малкольм. «Но давайте вернемся к системе подсчета. Насколько я понимаю, все подсчеты базируются на показаниях датчиков движения». «Да, а датчики установлены по всему парку». «Они позволяют просматривать 92% территории», — сказал Арнольд. «Мы не можем ими воспользоваться только в некоторых местах. К примеру, на реке, протекающей в джунглях, поскольку она очень бурная, и поднимающиеся над поверхностью воды испарения мешают работе датчиков. Но практически во всех других местах датчики установлены. И если компьютер обнаруживает, что ящер зашел в непросматриваемую зону, Он это запоминает и ждет, когда животное оттуда выйдет. Если же оно не появляется, компьютер подает сигнал тревоги. «Так, теперь вот еще что», — сказал Малкольм. «У вас в таблице указано 49 прокомпсагнатит. И если бы я заподозрил, что не все они принадлежат к данной разновидности, как бы вы мне доказали, что я не прав?» двумя способами принялся объяснять арнольд прежде всего я бы сравнил его перемещение с перемещениями других компи они стадные животные всегда ходят вместе в парке у нас два таких стада так что интересующие нас особи должны быть либо в стаде а либо в стаде б да но а второй способ непосредственно визуальный продолжал не слушая возражений арнольд Он нажал несколько клавиш, и на одном из мониторов замелькали изображения компи с первого по сорок девятый номер. Эти картинки представляют собой идентификационные образы, причем это самые свежие данные за последние пять минут. Значит, вы можете увидеть всех ящеров, если захотите, да? «Да, в любой момент я могу посмотреть на животных». «А что вы скажете об условиях их содержания?» — поинтересовался Дженнаро. «Они могут браться из заповедника?» «Никоим образом», — заверил его Арнольд. «Это дорогие животные, мистер Дженнаро, и мы очень хорошо о них заботимся. Существует множество заграждений. Во-первых, рвы с водой». Он нажал клавишу, и карта покрылась сеткой оранжевых линий. Эти рвы не бывают глубже полуметра, они заполнены водой. Для особенно крупных животных рвы могут быть глубиной до 9 метров. Во-вторых, есть колючая проволока, по которой пропущен электрический ток. На карте засветились ярко-красные линии. «У нас 80 километров заграждений высотой 3,5 метра, в том числе 35 километров вдоль берега острова, и все заграждения под напряжением 10 тысяч вольт. Ящеры быстро соображают, что к ним не следует подходить близко». «Ну а если кто-нибудь все-таки выберется?» — спросил Дженнаро. Арнольд фыркнул и погасил окурок. «Ну, чисто гипотетически, — настаивал Дженнару, — предположим, что это случится». Малдун откашлялся, прочищая горло. «Мы пойдем в парк и водворим животное на место», — сказал он.